Как стать миллионером к 30 Советы эксперта по международным продажам Гранта Кордоне. Нечасто люди обсуждают между собой, как стать богатым или даже миллионером, а уж тема, как заработать миллион к 30 годам, и вовсе выглядит фантастической. Однако все возможно. В возрасте 21-го года, выйдя из колледжа, я был весь в долгах, однако к 30 я сумел стать миллионером. Вот 10 шагов которые помогут вам повторить мой путь успеха. 1. Следуйте за деньгами. Учитывая современные экономические условия, невозможно просто спокойно следовать к статусу миллионера, то есть копить. Поэтому первым шагом будет концентрация на том, как увеличивать свой доход с каждым последующим шагом. Сначала мой доход был 3000 долларов в месяц, а через 9 лет он стал 20000 долларов в месяц. Начинайте следовать за деньгами, это заставит вас контролировать доходы и видеть возможности. 2. Быть, а не казаться. Я не стал сразу же покупать свои первые роскошные часы или автомобиль, пока мои бизнес и инвестиции не обеспечили меня несколькими гарантированными потоками доходов. И даже когда я стал миллионером, я продолжал ездить на Toyota Chambers. Пусть вас узнают по честному бизнесу, а не по безделушкам, которые вы покупаете. 3. Сохраняйте, чтобы инвестировать, а не ради сохранения. Единственное, для чего следует копить деньги, это инвестиции. Положите сэкономленные на гарантированные защищенные и неприкасаемые счета. Никогда не используйте эти счета, даже в чрезвычайных ситуациях. Это подвигнет вас продолжать шаг за шагом наращивать доход. И по сей день по крайней мере дважды в год я теряю все, потому что всегда инвестирую свои сверхдоходы в предприятия, иногда рисковые. 4. Избегайте долгов, которые не принесут вам денег. Всегда пользуйтесь правилом не брать кредит, если это не принесет вам денег. Когда я занимал на машину, я понимал, что это увеличит мой доход. Богатые люди используют долг для привлечения инвестиций и роста денежных потоков. И только бедные используют кредиты для покупки тех вещей, которые сделают богаче тех, кто уже богат. 5. По-настоящему любите деньги. Миллионы людей мечтают о финансовой свободе, но миллионы заработают только те из них, кто сделает это своим приоритетом. Чтобы стать и оставаться богатым, вам нужно сделать это своей главной мечтой. Деньги можно сравнить с ревнивым любовником. Если вы игнорируете их, они начнут игнорировать вас или, что еще хуже, променяют вас на кого-то другого кто ставит их в наибольший приоритет. 6. Деньги не спят. Деньги не знают, что такое часы работы, расписание, рабочий график или выходные, поэтому вам стоит забыть об этих понятиях тоже. Деньги любят тех, кто имеет огромную работоспособность. Когда мне было 26 лет, я работал в розничном магазинчике, который закрывался в 7 часов вечера. Но и в одиннадцать часов вечера в основном можно было найти меня там же, я продолжал продавать. Не старайтесь стать самым умным или самым удачливым, просто убедитесь, что вы работаете больше остальных. 7. Бедность не несет смысла. Я был бедным, и это отстойно. Было время, когда я с трудом сводил концы с концами, и это очень неприятно. Гоните прочь мысли о том, что быть бедным не так уж и страшно. Как сказал однажды Билл Гейтс, если ты рожден в бедности, это не твоя вина. Но если ты умер в бедности, виноват в этом только сам. 8. Найдите себе наставника из миллионеров. Большинство из нас происходят из среднего или даже низшего класса и потому придерживаются в границах и идеях, свойственных этому окружению. Вместо этого я начал изучать жизнь миллионеров и копировать, что и как делают они. Найдите себе своего собственного наставника-миллионера и учитесь у него. Большая часть богатых людей с удовольствием делится своими знаниями и умениями. 9. Заставьте ваши деньги работать. Инвестиции подобны святому Граалю на пути к богатству. Вы должны получать больше денег с инвестиционных проектов, чем со своей собственной работы. Если у вас не будет дополнительных доходов, вы не сможете делать дальнейшие инвестиции. вторая компания которую я начал, требовала инвестиций в 50 тысячах долларов. И в дальнейшем ежемесячно приносила по 50 тысяч долларов в течение 10 лет. Моей третьей инвестицией было вложение в недвижимость, где я начал с 350 тысяч долларов, большую часть моего дохода на то время. И сейчас это по-прежнему моя собственность, которая продолжает приносить мне доход. Инвестиции – это единственная цель делать следующие шаги. Ваши деньги должны работать на вас и помогать вам подниматься выше. 10. Цельтесь сразу в 10 миллионов. Моей самой большой финансовой ошибкой было то, что я был недостаточно амбициозен. Заклинаю вас, сразу ставьте крупные цели. На этой планете нет недостатка в деньгах, есть только недостаток амбициозных бизнесменов. Применяйте эти 10 шагов, и они приведут вас к богатству. Держитесь подальше от тех, кто обвиняет вас в том, что ваши финансовые мечты рождены жадностью. Избегайте схем быстрого обогащения, соблюдайте принципы честного бизнеса, никогда не сдавайтесь, и однажды, когда вы достигнете намеченного, будьте готовы помочь и другим добраться до финансовой мечты.